2 февраля 1945. Вспоминая наши прежние воплощения, мы можем видеть, через какие тяжкие страдания проходили мы, и как каждое горе и каждая мука оказывались не только ступенями для следующего восхождения, но именно они вели нас кратчайшим путем к достижению нашей самой заветной мечты. На великом пути служения, Все совершается настолько целесообразно, с самыми сокровенными мечтами, что, зная это, мы должны найти силу духа и принять все трудности для ускорения такого достижения.